Глава 20. Захожу в ресторан и сразу вижу Настю. Подруга уже заняла стол возле окна. Главный зал полностью заполнен людьми, потому что сейчас время обеда, а здесь предлагают отличный бизнес-ланч. «Вижу, сегодня у тебя совсем другое настроение», — улыбается она, когда я подхожу к ней, и мы обнимаемся. «Вчера ты очень напряжённая была». «Разве?» Перехватываю её взгляд и понимаю, что она смотрит на улицу, туда, где паркуется мой водитель. «Так мне показалось». «Продолжает Настя. Но вчера и у меня выдался тяжёлый день. Я столько всего тебе наговорила. Без нормальной работы с ума схожу. Я же иначе жить привыкла. Каждый день новые съёмки, постоянные перелёты из одного города в другой. А как вернулась домой, то будто застыла на месте. Бывают трудные периоды, киваю. Может тебе всё-таки перейти в другое модельное агентство? Посмотрим, чуть хмурится. Ещё подожду и буду решать. Ладно, давай решим, что заказать». Тут новые ланчи добавили. Мы не успеваем изучить меню, как подходит официант. «Простите, этот столик под заказом». виновато улыбается парень. «Вам придётся пересесть». «Как это?» – возмущённо бросает Настя. «Когда я пришла, здесь не было таблички резерв». «Верно. Тут наша ошибка, поэтому я приношу извинения. Но нам теперь и пересесть некуда, все столы заняты». «Настя, ничего страшного», – говорю я. Замечаю, что подруга начинает заводиться и нервничать. Тут через дорогу есть хорошее кафе. Мы туда можем пойти. Но уж нет, я хочу пообедать именно здесь», твердо заявляет Настя и снова поворачивается к официанту. «Зовите вашего администратора». «Подождите, мы же вас не выгоняем», тут же заявляет парень. «Наоборот, в качестве компенсации за неудобство предлагаем столик в нашем вип-зале». «Да», удивленно протягивает Настя. «Ну хорошо, мы согласны». «Прошу вас следовать за мной». Мы поднимаемся и переходим в другой зал. «Сюда просто так не попасть», — шепчет мне на ухо Настя. «У нас девчонки из агентства пытались забронировать столик. Что днём, что вечером ничего не получилось». «А что тут такого особенного?» «Серьёзные люди собираются», — пожимает плечами подруга. «Можно с кем-то познакомиться. В главном зале толпа, а VIP только для важных клиентов». Официант открывает дверь, пропуская нас вперёд. Вокруг почти никого нет. Большинство столов пустуют. «В первом зале мне понравилось гораздо больше». «Атмосфера проще и приятнее, а тут как-то пафосно, хотя музыка играет классная». «Мы присаживаемся друг напротив друга». «Ничего себе!» — бормочет Настя и подаётся вперёд, понизив голос. Продолжает. «Ты видела, кто сидит прямо за мной? Через два столика от нас». «Кто?» «Саид Каримов», — заключает Настя. «Он баллотируется на пост президента». «Имя и правда знакомая, не раз слышала в новостях». «Перевожу взгляд в сторону». Замечаю массивного мужчину в тёмном костюме. Рядом с ним сидят ещё двое. Похоже, они ведут обсуждения. На их столе разложены документы. «Вот бы такого, как он, найти», — мечтательно протягивает подруга. «Привлекательный, успешный». Говорят, Каримов безумно любит свою жену. Они уже несколько лет вместе, но он ей не изменяет. Ни одной интрижки за всё время. Представляешь, даже когда она беременная была. «Ну это же нормально», — улыбаюсь. «Если люди вместе, то как иначе?» «Ой, Тая, наивная ты!» Смеётся Настя и качает головой. «Такие мужчины долго верность не хранят». «Такие?» — невольно переспрашиваю. «Богатые, влиятельные. Им даже по статусу положено иметь любовниц. Таким одной женщины мало, понимаешь?» «Не очень. Я просто насмотрелась в агентстве, наслушалась разного от девчонок. Рано или поздно любой мужик изменяет». «Я так не считаю», — пожимаю плечами. Если человек любит, то никогда не предаст. Звучит красиво, но в жизни так редко бывает. Настя замолкает и прищуривается. Внимательно рассматривает кое-кого позади меня. Посмотри. Глава нефтяного холдинга. Эх, далеко не все богачи такие красавцы, как Каримов. Поворачиваюсь и вижу, как неподалеку от нас занимает место тучный мужчина с лоснящимся лицом. Ты уже выбрала, что будешь брать? Стараюсь перевести тему. Нет, сейчас. Вскоре официант подходит и принимает у нас заказ. «Вот это гость!» – заявляет Настя и опять смотрит на кого-то за моей спиной. «Руслан Черный! Неужели он и этот ресторан купил? Интересно, кто это с ним?» Не верю, что такой жуткий бабник нашел себе постоянную девушку. К счастью, подруга не замечает мою реакцию, слишком занята изучением других посетителей. Не оборачиваюсь назад, просто перевожу взгляд на зеркало, где отражается все, что происходит позади меня. Вид отличный. Чёрный отодвигает стул, и его спутница занимает место за столом. Стройная брюнетка улыбается, что-то ему говорит, а он кивает в ответ и усаживается рядом. Красивая девушка. Одета эффектно. Беглого взгляда хватает, чтобы понять, что у неё очень качественные вещи. Элегантный костюм сидит идеально. Она достаёт свой планшет и откладывает в сторону. Опять обращается к чёрному, а тот усмехается. Внутри неприятно царапает. Сама свою реакцию не понимаю. Это же деловая встреча, наверное. Обед, рабочее время. И вообще сюда многие приезжают обсудить какие-то вопросы. Взять хотя бы компанию Каримова. Ну, даже если они встретились просто так, какая мне разница? Пускай общаются. Разве меня должно это волновать? Сама не замечаю, как сминаю салфетку в комок. «Тая, ты чего?» — спрашивает Настя. «Прости», — нервно дёргаю плечом, а потом ловлю её взгляд. Да я задумалась. Столько всего происходит? Проблемы с магазином? Нет. Сглатываю с трудом и стараюсь улыбнуться. Надеюсь. Просто надо поскорее закончить там ремонт. Зачем ты вообще его начала? Было и так нормально. Официант приносит нам закуски и напитки, а мой взгляд невольно скользит обратно к зеркалу. Если это рабочая встреча, то почему они не спешат приступать к работе? Планшет так и лежит в стороне. Девушка что-то рассказывает, а чёрный откидывается на спинку кресла и закуривает. Выпускает дым в потолок, наблюдая за ней. «Понравился?» — вдруг спрашивает Настя. «Что?» — хмурюсь и смотрю на неё. «Чёрный!» — усмехается подруга. «Ты же его в зеркале рассматриваешь. Вижу, понравился. Такой, как он, не может не понравиться. Тянет выпалить. Обычный он, самый обычный. Но, конечно, это будет лукавством. Внешность у Руслана привлекательная». Он хорош собой, глупо отрицать. Вот поэтому его спутница от него взгляда не отводит. И я, как последняя идиотка, его тоже сейчас рассматриваю. Злюсь на себя за такое поведение. Меня ставит в тупик собственная реакция. «Чёрный из тех, кто ищет развлечения на одну ночь», добавляет Настя. «Ему не нужно ничего серьёзного». «Но эта девушка выглядит серьёзной. Может, она с ним на одном уровне?» «Пожимает плечами Настя. Какая-нибудь богатая наследница?» Но это неважно, чёрный ни одной юбки не пропускает. Откуда ты столько про него знаешь? Про его подвиги легенды ходят, выразительно выгибает брови. Ещё есть пара девчонок из агентства, которые с ним на ночь уезжали. Правда, он больше одного раза ни с кем не встречается. Платит щедро. «Насть, ты про такие подробности в курсе?» Поджимаю губы. «Вот эти все сплетни собираешь, как будто сама хочешь попробовать». «Тая, зачем ты так?» Голос подруги срывается. «Я плохо в модельном бизнесе разбираюсь». Но что это за агентство такое, где на ночь уезжают? И ты, конечно, сама решай, как быть дальше. Только там явно не карьеру модели строят. Нам приносят заказ. Поэтому разговор обрывается, и Настя ничего не успевает мне ответить. Пока официант расставляет блюдо на столе, мой взгляд опять упирается в зеркало. Теперь чёрный что-то рассказывает. «Долго», — говорит, — «очень долго». А девушка кивает и улыбается ему. Никакие документы они не изучают. Просто мило общаются». «Та, да, ты не понимаешь», — тихо замечает Настя. «Именно через такие выезды у нас карьеры и строятся. Не про это я мечтала, да? Но как быть?» Перевожу взгляд на подругу. Ощущаю, как внутри нарастает раздражение от того, что мне всё сложнее отлипнуть от зеркала. «Вот какая мне разница, чем занимается чёрный? Пусть общается с кем пожелает. Я же совсем недавно сама этого хотела. Пусть найдёт другую мишень. Пусть переключится». «Не знаю, Настя», — отвечаю глухо. Может, ещё работу поискать? Я пытаюсь, вздыхает. Ладно, не будем о грустном. Смотрю на аппетитное блюдо и понимаю, что кусок в горло не лезет. Очень стараюсь отвлечься от мыслей о чёрном и больше не смотреть в зеркало. Получается не сразу. Всё равно продолжаю поглядывать туда время от времени. Они говорят. Просто говорят. И я окончательно запутываюсь в собственных эмоциях. Уже не знаю, что бесит сильнее. Это их разговор или моя реакция на него? Чёрному наплевать, он меня даже не замечает, слишком увлечён общением. Хотя сижу к нему спиной. Спинка дивана высокая, даже мою макушку не видно. Под конец мне удаётся расслабиться. Почти. Когда нам приносят десерт, я снова мельком смотрю на зеркало и вижу, что стол позади опустел. Раздражение опять вспыхивает внутри. Куда они поехали? Нервно мотаю головой, будто стараюсь отогнать непрошенные мысли. «Слушай, мне тут билеты предлагают на балет», — говорит Настя. «Очень крутая группа», — выступает. «Пойдём?» «Можно сходить», — бросаю рассеянно. «Мы с Настей тоже не задерживаемся в ресторане. Договариваемся про новую встречу на следующей неделе и расходимся». «Чёрный возвращается домой поздно. Я крепче сжимаю книгу в руках, не отвожу взгляд от страниц. Слышу тяжёлые шаги. Всё ближе и ближе. Он быстро находит меня в комнате, которую когда-то мне выделил». «Ужинать будем?» – спрашивает. «Я ничего не готовила», – отвечаю ровно. «Давай закажем», – бросает он и усаживается на диван рядом. «Заказывай», – киваю, так и не глядя на него. «Что ты будешь?» «Я не голодна». Тяжёлая ладонь опускается на мою руку, но я дёргаю плечом, чтобы избавиться от этого контакта. Чёрный забирает у меня книгу и откладывает на тумбу рядом с диваном. «Что такое?» – хмуро интересуется он. «Ничего», — складываю руки на груди, не вижу смысла что-то выяснять, но всё-таки не выдерживаю. «Как тебе сегодня поработалось?» «Нормально». «Не устал?» — смотрю прямо в его глаза. «Не особо», — усмехается. «Работы много, но бывало и больше. Опять руки ко мне тянет, но я резко поднимаюсь с дивана. Не хочу, чтобы он до меня дотрагивался». «Ты чего?» «Да так, насмотрелась на твою работу», с усмешкой прибавляю, «и наслушалась, какой ты занятой». Чёрный поднимается, опять подступает вплотную. «Ты что?» — прищуривается, изучая меня. «Про мой обед в ресторане?» Мои глаза расширяются от удивления. «Он меня видел. И даже не подошёл?» «Деловая встреча», — продолжает Чёрный. «Я видел, что ты с подружкой. Не стал подходить, чтобы не смущать». «Ну да, конечно. Или просто не захотел отвлекаться от деловой встречи. И часто у тебя такие встречи?» «Выпаливаю». «Тая!» «Теперь понятно, почему ты домой не торопишься». Пока со всеми перевстречаешься, уже опять на работу пора. Чёрный хочет перехватить мою руку, но я отхожу от него и направляюсь в ванную комнату. Захлопываю дверь перед его лицом, прижимаюсь спиной к прохладной поверхности. «Тая, открой!» – требует он. Защёлкиваю замок. «Мне нужно душ принять!» – бросаю в ответ. Чувствую, как слёзы подступают к глазам. «Откуда эта дурацкая истерика?»